Глава семнадцатая. «Получается, что ты ничего не узнала», — разочарованно протянул Костин. «Решеткин не помнит своего детства», — вздохнула я. «Но с Кабановой не собирается конфликтовать, даже пожалел ее. Наверное, Сергей хороший врач, и он прав, мы сделали все, что могли». «Где все наши?» «Миша и Махонин пошли обедать», — ответил Вова. Николаша откопал Владимира Николаевича Маркса, тот скоро в офис приедет. А насчет того, что мы все сделали? Джейн жертва. Кабанова умерла. Ахнула я. Тьфу на тебя, рассердился Костин. Жива она, в тяжелом состоянии, но у врачей наблюдается робкий оптимизм. Возраст, конечно, у дамы не юный, иммунитет снижен плохим питанием, неправильным образом жизни. Но организм, несмотря на это, крепкий. Возникает вопрос. Отравление случайность или нет? Наши ребята из наружки обошли окружающие дома и только что мне отчитались. В рыбку-дрипку никто из обитателей двух посёлков не ездит, даже не слышали об этом трактире. Что логично, ресторан находится далеко от дома Кабановой, в противоположном конце столицы, которая разрослась до размеров страны. Обитатели посёлков, что выросли на месте Горяева, в ближайшие округи пасутся. Оказывается, в тех краях много всяких кафешек со средними ценами. Приличным меню — тьма супермаркетов. Не теряли жители особняков и коробку с окунем. А Джейн никто из хозяев не знает. А вот старушка, которая нашим парням по дороге повстречалась, рассказала, что Кабанова любит забежать в местную церковь и взять там продукты, которые оставляют для неимущих. Сотрудники наружного наблюдения не поленились зайти в храм, там им весьма эмоционально объяснили, «Мы знаем, что у Евгении есть деньги. Она просто жадная. Раньше жалели ее, давали еду. А потом выяснили правду и больше не оказываем ей милосердную помощь. Кабановой лечиться надо. Мы помогаем старушкам, которые еле-еле на копейки существуют. Но Джейнта не такая. Если захочет прийти помолиться, двери для нее всегда открыты. Но она появлялась только после службы с сумкой. Сгребала со столика все, что прихожане неимущим приносили, и шмыгала за дверь». Мы терпели это одно время. Потом объяснили ей, так нельзя. Возьмите что-то одно. Евгения нас нецензурно обозвала. Короче, вот уже лет пять она у нас не появляется. Если ей кто-то рыбу подарил, пробормотала я, значит, Джейн пытались отравить. Это не случайность, а преступление. Но если она нашла еду на помойке, то сама виновата. А вот и я. А воскликнул Константин Львович, входя в комнату. «С уловом для размышлений! Лампа, ангел мой! Я принес замечательные пирожные!» Энтин водрузил на стол коробку. «Дорогая, у вас небольшой синяк на лбу наливается? Надеюсь, это не дело рук Решеткиных. И, простите, у вас и в волосах. Там вроде заколка, но она странно выглядит. Я давно хотел сказать, что вам очень идет каре, на мой взгляд, оно украшает женщин. Очень короткая стрижка, простит дам». «Парикмахер долго уговаривал меня слегка отрастить волосы», призналась я, ороясь в шевелюре. И вот добился успеха. Пальцы нащупали что-то твердое, я потянула за него и ойкнула. «Иди сюда», — велел Костин, — «вытащу заколку». «Я не пользуюсь ими», — удивилась я. «Осторожнее, больно!» «Волосы не зубы вырастут», — заявил приятель, дернул за прядь и изумился. «Что это?» «Для аксессуара, которым дамы любят украшать или закреплять прическу, выглядит странно», пробормотал Энтин. «Пирожные!» — обрадовался Николаша, который только что вошел в офис. «А меня угостят?» «Тут хватит на всех», — заверил Энтин. «Николя, ангел наш, а вы случайно не знаете, что за предмет лежит на столе?» «Фигня из пластмассы», — пожал плечами Махонин. «Дайте пять минут и получите точный ответ». Позвякивая тремя цепочками на груди, Коля взял нечто странное, положил его на небольшую платформу у одного ноутбука, нажал на клавишу, уставился на экран и заявил. «А вот и ответ. Ха, вы в курсе, что это?» «Нет, ангел наш, поэтому мы и прибегли к вашей помощи», — ответил Энтин. «И почему мне эта штука кажется знакомой?» Задумчиво протянул в уколов. «Такое ощущение, что я видел ее и не один раз». «Это держатель крышки унитаза», — заржал Махонин. «Один из, их два. В круге есть пазики, в них вставляются вот такие фигни, на них нацепляется крышка. Лампа, если ты решила, что это заколка для волос, ой, не могу, ой, держите меня, семеро, ой, погибаю». Я растерянно смотрела на веселящегося Николашу. Интересно, что подумает интеллигентная Алевтина Семёновна, когда обнаружит в санузле для гостей крышку, которую просто прислонили к бачку, и сообразит, что один крепёж бесследно испарился. «Надеюсь, она не сочтёт меня, милую Фросеньку, дочь своей подруги Оли, клептоманкой. Эх, надо было попросить у неё разрешения сделать копию того старого снимка. У меня очень мало фотографий мамы, вернее, их всего две». Одна находится в буклете, который Москонцерт выпустил к какому-то празднику. Мамочка тогда пела в разных концертах, а я еще не родилась. Вторая сделана на даче. Мы с мамулей сидим в гамаке. Она не любила фотографироваться, говорила. «Я плохо получаюсь, выгляжу толстой». Фото, фото, фото, которое есть у Алевтины. Мне почему-то стало тревожно, но я не успела разобраться в своих ощущениях, потому что Николаша задал вопрос. «Лампуша, ты падала башкой в унитаз?» «Конечно нет», — быстро соврала я. «Что за чушь приходит некоторым в голову?» Махонин опять стал смеяться. «А по какой причине у тебя в лохмах часть крышки?» «Сейчас люди из окон всякую дрянь выбрасывают. Лам пошла мимо и стала жертвой такого человека». Пришел мне на помощь Энтин. Посмеялись, и пора работать. Я съездил к своему приятелю и убедился, что мои подозрения небезосновательны. Отец Майи, Трошиный, действительно работал сторожем на секретном предприятии, но это был не оборонный завод. «А что?» — спросила я. «Могильник ядерных отходов», — ответил Константин Львович. «Они есть в Московской области?» — испугался Вукулов. «И не только там», — вздохнул Энтин. «Слушайте, что я выяснил. Сколько неучтенных мест есть в Москве и области, где складировали ядерные отходы, точно неизвестно. Но кое-что все же всплывает. Например, завод полиметаллов располагается всего в 15 километрах от Кремля, около южной границы парка Коломенское. С 30-х годов прошлого века там работали с ураном и торием. Нормы радиационной безопасности появились не сразу, поэтому длительное время отходы просто лежали у забора. В начале двухтысячных территорию дезактивировали, грунт вокруг закрыли толстым слоем земли, но он всё равно фонит. «Жуть!» — поюжился в уколов. «Вообще-то ядерный могильник — не совсем точное название», — продолжал Энтин. «На самом деле они называются объектами ядерного наследия. Не стоит винить сегодняшние городские власти в их создании». История уходит корнями в 30-е, 50-е, 70-е годы прошлого века. Дадим стране мирный атом. Такой вот лозунг тогда придумали. И на самом деле атом помогает человеку. В медицине, например, активно используется для КТ с контрастом радиоактивный йод. Области применения ядерных технологий обширны. Атомные электростанции, фармацевтика, промышленность, сельское хозяйство, химическая отрасль. Всего и не перечислить. В 50-е и 70-е годы двадцатого века многие заводы и НИИ использовали радиоактивные материалы. И, как я уже говорил, о безопасности тогда думали мало. Почему? Не понимали, с чем имеют дело. Горели желанием сделать СССР самой передовой ядерной державой. Я говорю о мирном атоме, а не об обороне ракетах с ядерными боеголовками. Но со временем нормы стали меняться, особенно после Чернобыля. Сейчас в России очень строгие стандарты безопасности. Они жестче, чем во многих других странах. Ну и надо понимать, что объекты разные. Встречаются крохотные, их, грубо говоря, можно увезти и уничтожить. А есть сухие хранилища. Там система инженерных барьеров, непрерывный контроль, бетонированные каньоны, засыпка особыми материалами. Но отец Май умер молодым, возразила я. Значит, не всё так прекрасно.